Воображаемую прямую линию от горла до основания хвоста, взял скальпель и также одним махом рассек живот. Все повторилось, беззвучный вопль, конвульсивные подергивания тела, вывалившиеся внутренности. Джонни Уокер снова вытащил еще живое сердце, продемонстрировал его на кате и сунул в рот, не торопясь, разжевал. Довольно улыбнулся, вытер кровь ладонью и все это под хей -хо.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 «Если с этим кончать, то сейчас, накатасан. именно сейчас время-то уходит, а Джонни Уокер не знает колебаний, колебания!» «В словаре знаменитого Джонни Окера грозы всех кошек, такого слова нет!»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 Убедившись в этом, Джонни Уокер стал демонстративно поедать сердце Кавамуры. Делал он это медленно, с большим чувством, приговаривая «Мягенькое какое, теплое, как печень свежего угря». Облизав окровавленный указательный палец, он поднял его вверх и сказал «Стоит раз». Попробовать. Потом всю жизнь не забудешь. Все время будет хотеться. М -м -м, кровь липкая. Словами не передать. Джонни Уокер аккуратно вытер тряпкой, запекшуюся на скальпеле кровь. И, весело насвистывая, принялся отпиливать к голову. Мелкие зуби пилы крошили кошачьи кости. Джонни Уокер, сан!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 Сердце у них — это такая вещь, деликатес, как трюфель. Так что ты, Мими, -ми, не волнуйся, все будет в порядке. Джонни Уокер твоим теплым, прелестным сердечком полакомится с удовольствием. Ш — Что, колотится, небось, сердечко-то, а?